Глава восьмая. «Это что еще такое было?» Перепугалась я. Богдан молча отстегнул ремень безопасности, вышел из машины и поднял капот. Я осмотрелась по сторонам. Справа вдалеке небольшой сосновый перелесок, слева взъерошенные кусты. Дорога впереди совсем разбита, и машины проезжают редко. С тех пор, как мы остановились у путей, нас ни разу не обогнали. Снова выглянуло солнце, и вскоре в салоне стало душно. Я распахнула дверь, закатала рукава Худи, никто не предупреждал, что Август внезапно снова вспомнит, что он летний месяц, а еще очень хотелось есть. Безумно. Во второй раз я пожалела, что мы отказались от обеда в больнице. И какая непруха, что оставили корзину с продуктами на той опушке. Ее сразу уперли, как и мой рюкзак. Рюкзак мы нашли, а корзина с едой нам на глаза так и не попалась. Грела лишь одна мысль. Богдан сможет починить машину. Удалось ведь ему исправить цивик, той белокурой цыпочки. Значит, в тачках он все таки шарит. Еще немного, и мы снова поедем. Похоже, мы застряли. Констатировал Богдан, усаживаясь обратно на свое место. То есть как? Запаниковала я. В этот момент в салон вместе с Волковым залетела огромная мошка, и я замахала руками, пытаясь ее выгнать. «А что у нас сломалось?» «Машина». «Да, очень смешно». Мне, наконец, удалось прогнать насекомое, и я захлопнула свою дверь. «А если серьезно, «С двигателем фигня какая-то. Месяц не дотянул до техосмотра». «Как же так?» Вопросила я куда-то в тишину. Других машин по-прежнему не было. «Как думаешь, тут поблизости есть мобильная станция технического обслуживания?» спросил Богдан, доставая из кармана телефон. «Продуктовый бы лучше найти», — проворчала я, в животе предательски заурчала. Богдан поставил машину на аварику, а затем мы оттолкали «Тойоту» ближе к обочине. Хотя могли особо и не стараться. За все то время, что мы здесь находились, по дороге так и не проехало ни одной машины. Лишь из перелеска с грохотом вынырнул локомотив и с шумом пронесся мимо нас. Это хорошо еще, что мы не застряли на путях. С нашей везучестью я бы уже ничему не удивилась». До деревни оставалось не так уж много. Богдан сказал, что будем дожидаться, когда кто-нибудь согласится нас отбуксировать до ближайшего сервиса, о котором говорил огурец с заправки. Солнце уже клонилось в сторону перелеска, но по-прежнему сильно припекало. В салоне снова запахло болотом. «Ты уверена, что приносишь удачу?» — спросил вдруг Богдан. Отозвалась я. «Ну, собачка». А пару раз мотнул головой, изобразив игрушечную собаку на торпеде машины. Точно так же я качала головой в прошлое утро, когда уговаривала его взять меня с собой. Это было всего лишь вчера. Но уже столько всего произошло, что мне казалось, будто мы колесим по лесам и полям целую вечность. «Ой, перестань, так тошно!» — нахмурилась я. «Это же все ты! Держись, моя, пристегнись! Впереди приключения!» Получилось довольно похоже. Богдан недобро усмехнулся. «А если за нами никто не приедет, мы обречены?» Спросила я дрогнувшим голосом. «Интересно, кто из нас первым будет жрать другого?» Ответил Богдан. «Это все совсем не смешно!» Проворчала я, первая выбираясь из душной машины. Надоел этот затхлый запах в салоне. Богдан вышел вслед за мной. «Скоро уже смеркаться начнет, «А мы еще не обедали», — вздохнул Богдан. Вдвоем опёршись капот, мы уставились на сосновый лес. Оба молчали до тех пор, пока сзади не послышался шум приближающейся машины. Счастью моему не было предела. Я довольно пискнула. По разбитой дороге катила салатовая нива. Мы с Богданом впились взглядами в подъезжающую машину. Поравнявшись с нами, нива остановилась. На нас с пассажирского сиденья во все глаза уставился черноволосый пацан, а затем показалось и довольное лицо водителя, крупного мужчины с рыжими усами. Проблема, ребятки? Мы с Богданом, не сговариваясь, скорчили страдальческие лица, не знаю, у кого из нас выражение лица было несчастнее. Наверное, все же у Богдана, все таки он дипломированный актер. «С двигателем что-то», — трагическим голосом сообщил Волков. Мужчина, засуетившись, поспешно вышел из Нивы, подошел к машине Богдана и попросил открыть капот. Тогда я тут же отползла от «Тойоты». Наверное, этот рыжий усач знает, что к чему, а я им с Волковым буду только мешать. Вдвоем они склонились над двигателем и принялись о чем то негромко переговариваться. Я так и осталась растерянно стоять между машинами, жарясь в худи под лучами вечернего солнца. «Привет!» раздался рядом со мной мальчишеский голос. Я с недовольным видом повернула голову. Солнечные лучи лезли в глаза. Мальчишка продолжал сидеть на переднем сиденье, опустив стекло и глядя на меня. Клетчатая рубашка, взъерошенные волосы, а еще веснушки, такая яркая россыпь. На вид мой ровесник, может, немного младше. Парень был очень даже симпатичный. В другой раз я, может быть, была бы и поприветливее. Но не после вонючего болота, в котором едва не погибло, утомительные дороги, поломки машины. Мне сейчас было даже все равно, как я выгляжу. Что сандалии совсем не сочетаются с мужскими баскетбольными шортами, резинку на которых я подвернула несколько раз, чтобы они с меня не сваливались. Что растрепалась прическа. Единственное, чего мне сейчас хотелось, разреветься посреди дороги. Я перевела быстрый взгляд на Богдана А Волков слушал усача и хмурился. Судя по всему, не скоро мы выберемся из этой дыры. «Эй!» — позвал меня незнакомый парнишка. «Да, привет!» — снова повернулась я к нему. «Меня зовут Ренат». «Очень приятно!» — кивнула я. «Майя!» — прикольное имя. «Спасибо. И откуда вы?» «От усталости так хотелось привалиться к салатовой Ниве и закрыть глаза». Молчать и просто ждать, когда мы снова вдруг каким-то чудесным образом окажемся в починенной машине и поедем дальше. На встречу цивилизации. Скорее покончим с первым свиданием отца и сына, а потом, потом я, наконец, окажусь дома. Разумеется, после еще пары дней изнурительной дороги. Надеюсь, обратный путь даст нам легче, потому что возвращаться всегда проще. Я хотела ничего не отвечать незнакомому парню, Но хорошее воспитание во мне победило. все таки его отец, или кем этот усатый мужчина приходился ему, остановился, чтобы нам помочь. Пришлось рассказывать Ренату, кто мы, откуда и куда едем. В общих чертах, конечно. И вот машина сломалась. Зачем-то указала я рукой на черную Тойоту, будто и без этого не было понятно. С утра ничего не ели, все таки не выдержала я. Ренат все это время не сводил с меня взгляды, чем, если честно, немного смущал. Но при этом я не чувствовала такого раздражения, как тогда на заправке. Взгляд этого паренька не был душливым и липким, скорее уж, сочувствующим. А еще он смотрел на меня с интересом. Впервые кто-то смотрел на меня так. Мои щуки слегка поалили. «Хочешь хлеба?» — спросил Ренат. «Хлеба?» — удивилась я. «Ну да, с молоком». кивнул парень. Я снова взглянула на Богдана. Тот стоял в стороне и о чем то думал, пока мужчина с рыжими усами пытался починить его машину. «У вас есть хлеб?» — опять зачем-то спросила я, злясь на себя за свою непонятливость. Тогда вместо ответа Ренат вздохнул и вышел из машины. Роста мы были примерно одинакового, Ренат даже немного ниже, худой, жилистый. Я сделала вывод, что он все таки младше. Может, класс девятый или десятый. Ренат открыл заднюю дверь Нивы и галантно махнул рукой. А я тут же, не раздумывая, подтянув мужские шорты, нырнула на сиденье, будто в лимузин. Ренат вернулся на свое место и, переглянувшись через переднее сиденье, потянулся к сумке, лежащей возле меня. Мама хлеб утром испекла. И молоко наше домашнее. Мы на продажу все это с батей возили. Разносим по квартирам. Тут то, что сегодня не продали. Запах домашней выпечки вскружил голову. Я тут же впилась в булку зубами и принялась поспешно жевать. Мой новый знакомый, словно заботливая мамочка, с умилением смотрел, с каким отменным аппетитом я ем и хлеб. Молоко я пила прямо из банки, которую придерживал Ренат. «Ты будто месяца не ела», — засмеялся парень. «Когда стресс, я всегда много ем». Все же смутилась я, стараясь как можно скорее прожевать хлеб. «В каком ты классе?» спросил Ренат. Я в этом году школу окончила, а ты? В десятый перешел. Стушевался парень, думал мы ровесники». Нет, мой персональный ад закончился в этом году. Похвасталась я. А мне еще предстоит этот пятый крукада. Я очень ленивый, признался Ренат. Ты читал Данте? Удивилась я. Писал по нему научную работу и даже в город ездил ее защищать. Скромно ответил парень. «М-м-м!» протянула я, жуя свежий хлеб. «Какой ты молодец!» Ренат покраснел, это было очень мило. «Ну, а ты?» — спросил он. «Что я?» «Ты откуда с Данто знакома?» «Мой брат с кафедры романской филологии, попробуй-ка с ним этого не знать. Чревоугодие — это у нас какой круг?» «Третий», — подсказал Ренат. «Вот-вот, Витька бы сейчас увидел, как я тут булки ем, надрываюсь. Сказал бы, что по мне третий круг плачет». Ренато рассмеялся, и я вместе с ним. Даже была рада, что встретила этого парня, и дело не в свежем хлебе, хотя и в нем тоже. Просто впервые за эти два дня я расслабленно с кем-то поговорила, не переживая, что обо мне могут подумать. все таки к Богдану я была неравнодушна, и часто между нами возникали странные неловкие паузы. «Он твой брат», — Аринат кивнул в сторону Волкова. «О, нет», — покачала я головой, — «это не Витя, это просто мой друг». Богдан, словно почуяв, что речь идет о нем, тут же нарисовался, заглянул к нам в машину. «Михайлова, неплохо ты тут устроилась», — присвистнул он. «А, углядев в моих руках булку, разве что слюну не сглотнул». Я тут же оторвала кусок хлеба и протянула ему. «Ильдар Фаридович согласился нас в автосервис отбуксировать. проживав, сообщил мне Богдан. «Надеюсь, быстро с двигателем управятся, иначе придется ночевать в деревне». В станции технического обслуживания оказался небольшой ангар по пути к указателю на Юрьева. Несколько мужчин в засаленных комбинезонах с таким радушием приняли сломанную «Тойоту», словно мы с Богданом были первыми и единственными клиентами с момента открытия местного автосервиса. Разглядывая нас, с нескрываемым интересом, они закатили машину внутрь, а мы остались на улице. Уселись на самодельную лавочку, сколоченную из старых досок. Ильдар Фаридович не уезжал, наоборот, принялся нас всячески развлекать, травил байки, рассказывал последние новости про какого-то мецената, который отремонтировал в их деревне дом культуры, а теперь должен взяться за новый элеватор». Мы, с Богданом, увлеченные своими мыслями, слушали в полухо и время от времени натянуто улыбались. Один раз я даже засмеялась не в попад, когда дядя Ильдар, он сам попросил у нас так его называть, рассказывал про местных отморозков, которые залезли зимой в отремонтированный ДК и сперли елку и дорогущую гирлянду. Все это меценат вез из города. Потом один из хулиганов поставил елку у себя во дворе, лампочки так ярко перемигивались, что вся деревня собралась. Это Семёнов, такой взрослый конь вымахал, а ничего не боится. Все ему шутки до стычки. У него тетка высокопоставленная шишка в городе. Так он свои влиятельные родственницы нашего участкового пугает. Мы с Богданом только с пониманием и сочувствием промычали. Конечно, Эльдар Фаридович сразу заметил наши отсутствующие физиономии, но ничуть на это не обижался. Он находил все новые темы для разговоров. Все, о чем я думала, так это когда починят машину и где нам снова придется ночевать. Даже если мы успеем доехать до города, что уже вряд ли, не заявится же Богдан к отцу на ночь глядя». Но Эльдар Фаридович говорил, что до следующего населенного пункта далековато. «А если сегодня не удастся ничего исправить? Машину оставят в этом ангаре, а мы? Где будем спать мы? Сон-то уже клонило? еще бы, после такого безумного дня». Мышцы гудели, проклятые комариные укусы чесались, глаза слепались. «Вы там водяного, что ли, перевозили? В салоне такая вонь!» — крикнул из ангара один из мужиков. Ренат снова посмотрел на меня, он остался сидеть в Ниве и время от времени вот так заинтересованно поглядывал. «Что?» — округлила я глаза. «Я здесь ни при чём, вернее, не я одна». Монотонный рассказ Ильдара Фаридовича о бесчинствах какого-то там взрослого коня Семенова, который без разбору бьёт морды неугодным, а одного этой весной едва в реке не утопил. Ничуть меня не захватил. Наоборот, эти речи только в печаль загнали. Я так устала, что сама не заметила, как начала клевать носом. Когда из ангара вышли раздосадованные мастера, Богдан вскочил на ноги, как ужаленный, и тут же потянулся к заднему карману брюк за бумажником. Я тоже встрепенулась, как заспанный воробей на ветке. «Да погоди ты!» поморщился один из механиков. Он отвел Богдана в сторону, и, судя по нахмуренному лицу Волкова, разговор тот был неприятным. Когда Богдан вернулся ко мне, я тут тоже поднялась навстречу. Ильдар Фаридович в этот момент разговаривал с кем-то по телефону. «Ну что?» «Пока ничего», — покачал головой Богдан. Глаза у него были уставшими, воспалёнными. Я вспомнила, каким воодушевленным он был утром, но после череды неудач, разумеется, сдулся. Прямо черная полоса у нас какая-то. Сказали, ремонт пару дней займет. «Пару дней?» — заорала я, чем привлекла всеобщее внимание. Волков заметно смутился. «Ты чего так развопилась? Где мы ночевать будем эти пару дней?» не могла успокоиться я тут к нам подошел ильдар фаридович который только что закончил телефонный разговор ну что ребятки снова проблемы богдан только устало пожал плечами волков еще сомневается в том что нам нужна помощь конечно проблемы встряла я нужно ждать два дня минимум перебил меня богдан я только послала ему устрашающий гневный взгляд у нас нет этих двух дней понимаете мы торопимся Продолжила запальчивая. «Несмотря на мою несобранность, я все таки терпеть не могла, когда что-то выходило из-под контроля. Нет, я не могу задерживаться. Я обещала маме вернуться домой к выходным». «Погоди, Майя». Богдан осторожно взял меня за руку, и я, наконец, замолчала. Ренат продолжил сидеть в машине и с интересом поглядывать в нашу сторону. Богдан же, чтобы я не вопила, принялся успокаивающе гладить мою ладонь. Попутно обратился уже к Эльдару Фаридовичу. «А у вас в Йорьево есть что-то вроде хостела или гостиницы?» Эльдар Фаридович хрипло захохотал, и его густые рыжие усы потянулись к ушам. Ренат тоже негромко рассмеялся. Богдан криво улыбнулся им в ответ. «Мне же в той секунду вообще было не до всеобщего веселья. Волков продолжал машинально гладить мое запястье, а я вся извелась». «Как ты сказал? Хостел? Хостел?» Зачем-то поправил Богдан. Не, такого у нас, конечно, нет». Дядя Эльдар ободряюще похлопал Богдана по плечу. «Мы с Ренатиком приютили бы вас на два-то дня. Но у нас и ночевать особо негде. А еще две недели назад жена родила. Теперь у нас в доме грудничок». «Ну что вы...» Еще больше смутилась я. Ренат, наконец, вышел из машины и подошел к нам. «Бать, так может ему Матвеевны остановиться?» Парень тут же повернулся к нам. Ее дом на окраине. Сразу найдете. Она вроде даже как-то комнату лишнюю посуточно сдавала. Кто заночевать хотел? У нас частенько водилы останавливаются». «Это было бы отлично», — быстро проговорил Богдан, наконец, отпустив мою руку. Я выдохнула с облегчением. От волнения сердце разрывалось. Волков тут же полез в карман за телефоном и открыл заметки. «Продиктуйте адрес, пожалуйста, или на карте покажите, как найти дом». «А чего его искать?» — удивился дядя Ильдар. «Юрьева уже здесь, за поворотом указатель. Пешочком за полчаса дойти можно, а дом — самый первый, напротив кладбища». «Очень хорошо», — с сарказмом сказала я. «Ведь на самом деле в этом не было ничего хорошего. Всегда мечтала застрять на дороге, оказавшись за полторы тысячи километров от дома, и заночевать напротив кладбища». Ренат посмотрел мне в глаза и не смог сдержать улыбку. Ильдар Фаридович продолжил. «А нам домой надо, простите, ребятки. Жена уже звонила, срочно нас ждет. Мы ведь давно должны были вернуться». «Да, конечно, спасибо вам огромное», — принялся благодарить Богдан. «Я тоже сказала спасибо. Если б не они, еще б долго мы торчали посреди пустой разбитой дороги». На прощание Ренат вдруг подозвал меня к себе. Я, сбитая с толку под заинтересованным взглядом Волкова, подошла к парню. Сам Богдан вскоре снова направился в ангар к механикам. «У нас вечером в пятницу дискотека намечается. Если вы еще будете в Юрьево. Мне очень не хотелось задерживаться в какой-то неизвестной деревне еще на три дня, и уж тем более тащиться на какую-то там дискотеку. Но парень с такой надеждой заглядывал мне в глаза. Впервые меня пригласили на танцы. Тогда я сдержанно произнесла. «Не знаю, будем ли мы еще у вас. Вообще-то мы торопимся. Я об этом уже говорила. Но приму к сведению эту информацию». Ренат просиял. «Будет весело. Приходи». «Ага», — отозвалась я. «Даже не сомневаюсь по поводу веселья». Когда Эльдар Фаридович и Ренат уехали, я осмотрелась. Старый ангар, разбросанные шины вокруг, хриплая музыка. из динамиков приемника, которые зачем-то оставили на улице. Я уселась на скамейку и принялась дожидаться Богдана. Уже опустились сумерки, и над ангаром загорелся ржавый фонарь. Богдан вышел измученным и сердитым. Кивнул в сторону, и я тут же соскочила со скамейки. Протянув мне полупустой рюкзак, первым молча направился в ту сторону, куда нам указал Ильдар Фаридович. «Самое время позвонить Витяю и сказать, что ты немного задержишься», — сказал Богдан. Он шагал чуть впереди по узкой тропинке, заросшей лохматыми кустарниками. Руки засунуты в карманы брюк, за спиной рюкзак. Из машины Волков взял только самые ценные и необходимые вещи. «Да, наверное», — согласилась я, прокручивая в голове все события. «Так, и что сказать своим? Я догнала Богдана и протянула раскрытую ладонь. Дашь позвонить?» Богдан отдал мне свой телефон. Тогда я снова немного приотстала и первым делом позвонила маме. Наверное, за всю жизнь я не врала ей столько, сколько за эти два дня. Пришлось сочинить, что телефон все таки сломался, и Анаит отдала мне свою старую трубку с прежней симкой. Версия неубедительная, но моя мама — наивная женщина. Вот Витька бы вцепился как клещ, я бы сразу раскололась и все ему выдала как на духу. «Если что, звони сюда». — сказала я маме. — Это временный номер, а то моя обрезанная симка к этому телефону не подходит. — Хорошо, — отозвалась мама. — А я тебя потеряла. Не звонишь, не пишешь целый день. И сама на звонки не отвечаешь. Пришлось звонить Анаит. Я похолодела. Интересно, как подруге удалось выградить меня и не позвать к телефону? — Ну как сейчас твой желудок, Маюш? — обеспокоенно спросила мама. — Все так же крутит? Уже все хорошо, а выдохнула я, но крутила по полной программе. Слушай, ну у Анаит хоть не кишечный грипп, вдруг ты заразилась? Тошнота, жидкий стул, зря так к ней поехала. Я даже не нашлась, что сказать. Я ведь не знала точно, что пришлось наплести Ани, дабы усыпить бдительность мамы, поэтому предпочла пока промолчать. Фоном послышался страшный грохот, а затем Надькин виск. Впервые в жизни я порадовалась тому, что близнецы снова устроили какую-то пакость. Мама поспешно выдохнула в трубку. «Маюш, попозже договорим. Илюшка книжный нежной стеллаж перевернул что-то с верхней полки. Достать хотел. Слава богу, не на себя. А ты это, попробуй навести слабенький раствор марганцовки». «Ага, мам, не переживай. Со мной все хорошо», — выпалила я напоследок, провожая взглядом Богдана. Мы практически дошли до обещанного кладбища. Волков встал неподалеку и ждал, пока я договорю. Еще один звонок!» — выкрикнула я и тут же поежилась. Кричать в таком месте не особо хотелось. Я разобрала в сумерках, как Богдан молча кивнул. Тогда я набрала Анаид. Всего два номера, которые я знала по памяти Мамин и Ани. И как вовремя это знание мне пригодилось. «Да?» — настороженно спросила Анаид. «Кто это?» «Аня-то я, Майя!» «Михайлова?» Неожиданно завопила в трубку обычно сдержанная Анаид. «Тебя где черти носят? Почему ты не отвечаешь, когда мать звонит?» «Понос, значит?» Прошипела я, поглядывая в сторону Богдана. Тишина, давящая тишина вокруг. И такая тема деликатная, как бы Волков не расслышал. «Ну да», — хмыкнула Аня. «Не все же мне болеть!» «А что мне нужно было сказать твоей маме? Ее звонок застал меня врасплох». «Ладно, я тебя прощаю», — великодушно отозвалась я. «Это ты хорошо придумала». «Вот уж спасибо. Михайловачей — это номер». «Это номер Богдана», — ответила я, а губы сами по себе от одного только имени растянулись в глупой улыбке. «А с твоим телефоном что?» — продолжала допрос Анаит. «Утопила». «Утопила?» «Ну да, в болоте. «Ага, Михайлова, очень смешно!» «Да я и не шучу! А не я, возможно, немного задержусь!» Я снова посмотрела на Богдана. Он нетерпеливо покачал головой, тогда я медленно поплелась в его сторону, выслушивая в трубке ругань Анаит. «Майя, что значит «немного задержусь»? Нет, ты в своем уме! Посеяла где-то телефон, а мне теперь тебя выгораживать перед твоей мамой! Все-таки ты с ума сошла со своим Волковым! Где ты хоть? Когда вернешься?» «Ой, Ани!» — вспомнила вдруг я. «А как твое свидание-то прошло? С парнем из Тиндера?» «Ах, при чем тут парень из Тиндера?» Пуще прежнего рассердилась Анаид. «Не переводи, пожалуйста, тему. Скажи хотя бы, где ты...» Пришлось сказать подруге, что по пути у нас сломалась машина, поэтому поездка немного затянулась. «Такого безрассудства даже от тебя Майя не ожидала, а Витя тоже не в курсе, что ты отправилась куда-то с Волковым». Да что? Хватит мне нотации от одной тебя, устало подумала я. И почему каждый, считая своим долгом, меня воспитывать? Мама, папа, бабуля, Витя, Анаит, каждый, пожалуй, кроме Волкова. Этим он мне и нравился. Не смей ничего говорить моему брату, пригрозила я трубке. Пуф, фыркнула в ответ Анаит, послушай, Майя, если ты не вернешься к выходным, как мы и договаривались, я не буду больше тебя прикрывать, понятно?» Я к тому времени уже доплелась до Богдана, он явно прислушивался к моему телефонному разговору. «Да, да, да», вздохнула я. «Понятно, мамочка, больше не ругайся. Спокойной ночи. Михайлова, я не закончу...» Я нажала сброс. «От мамы все таки досталось». С сочувствием спросил Богдан. «От подруги», ответила я, Куда дальше? Мы остановились недалеко от небольшого кладбища, расположенного на пригорке. Луна стояла высоко в темно-синем небе, освещала деревянные кресты, прятавшиеся за невысокой изгородью. Дом, который, судя по всему, и принадлежал загадочной Матвеевне, находился на самом отшибе. Нас со всех сторон обступила звенящая тишина. Выкрашенный коричневой краской и с погасшими окнами, он стоял, словно нежилой. Вишня росла прямо у забора. Я вспомнила, что за нами на несколько сотен километров нет ничего, кроме соснового леса. Судя по всему, сюда, — кивнул Богдан на от старости дом.